Глава восемнадцатая Олс стоял и смотрел на долговязова, который сидел на диване, привалившись боком к стене, смотрел молча, подняв свои светлые, дугообразные кустистые брови, похожие на пучки ботвы, которой прорастает старая идущая за бесценок морковь. Ты признаешь. — Что застрелил, Броди? — спросил Олс долговязово. Парень хриплым голосом сказал ему два своих любимых слова. Олс вздохнул и перевел взгляд на меня. — Ты слишком многого от него хочешь, — сказал я. — Его же пистолет у меня. — Приплати, не поверю, — сказал Олс. — Не хочешь, не верь, твое дело. Ладно, уговорил. Олс отвернулся. Я уже звонил Уайлду. Сейчас поедем к нему и этого педика с собой прихватим. Парень может сесть ко мне в машину, а ты поедешь следом. На тот случай, если ему взбредет в голову, ударить меня ногой по физиономии. — А как тебе спальня со свечами? — Производит впечатление. По правде говоря, я даже рад, что Тейлор сиганул в воду с причала. Жаль было бы отправлять парня в газовую камеру за убийство этого одноглазого подонка. Я опять пошел в спальню и задул длинные черные свечи. Когда я вернулся, Олс уже поднял долговязого на ноги, и парень пялился на него своими колючими черными глазами. Лицо белое, застывшее, точно мороженый бараний жир. — Поехали, — сказал Олс долговязому, поддерживая его за локть, как будто ему не хотелось касаться его рук. Я потушил свет и тоже вышел из дома. Мы сели по машинам, Олс поехал вперед, а я следом, — не спуская глаз с задних габаритов его двухместного автомобиля и думая о том, что это должно быть мой последний визит на Лаверн-Террас. Окружной прокурор Таггерт Уайлд жил на углу Форд-стрит и Лафайет-парк в белом одноэтажном, похожем на большой гараж-доме, обнесенном с одной стороны красным забором из песчаника. Это был один из тех старых домов, которые в свое время, по мере того, как разрастался город, было принято целиком, не разбирая, перевозить в новые районы. Уайлд был родом из потомственной Лос-Анджелесской семьи и, возможно, родился в этом самом доме, когда он еще находился на Уэст-Адамс или на Фигуэро, или в Сент-Джеймском парке. У дома на лужайке уже стояли два автомобиля, большой седан и полицейская малолитражка, возле которой, облокотившись на заднее крыло и любуясь на луну, застыл шофер в форме. Олс подошел к нему, что-то сказал, и шофер заглянул в машину Олса, где сидел долговязый. Мы поднялись на крыльцо и позвонили в звонок. Блондин с прилизанными волосами открыл нам дверь. Повел нас по длинному коридору, потом через просторную гостиную с тяжелой черной мебелью, а потом опять по коридору, упиравшемуся в закрытую дверь. Блондин постучал, заглянул внутрь, после чего широко распахнул дверь, и мы вошли в большой, обшитый деревом кабинет. За приоткрытой балконной дверью чернел сад. Причудливо изгибались ветки деревьев. По стенам кабинета, между книжными полками, висели темные картины. Пахло дорогими сигарами, влажной землей и цветами. За письменным столом сидел толстяк средних лет с ясными голубыми глазами, излучавшими, как могло на первый взгляд показаться, самое искреннее расположение. Перед ним на столе стояла чашка черного кофе, а в левой руке он сжимал длинную пятнистую сигару. Пальцы тонкие, ухоженные. У стола в синем кожаном кресле сидел еще один человек, худой как скелет, глаза ледяные, лицо длинное, скуластое, вид неприступный, как у директора банка, выбрит, чище не бывает. Одет в тщательно отутюженный коричневый костюм, в галстуке черная жемчужина. Длинные нервные пальцы выдавали человека живого, сообразительного, рвется в бой. Олс подсел к столу. Добрый вечер, крон Джейгер, сказал он. Познакомься. Это Филип Марло, частный сыщик, которому последнее время. Здорово не везет. Олс хмыкнул. Кронджейгер внимательно разглядел меня, как разглядывают фотографию, и едва заметно кивнул головой. — Садитесь, Марло, — сказал Уайлд. — Капитана Джейгера я постараюсь взять на себя. Но вы же сами понимаете. Уголовная полиция есть уголовная полиция. Я сел и закурил. Олс посмотрел на крон Джейгера и спросил: Что там на Рэнделл Плейс? Скелет хрустнул суставами и, не поднимая головы, заговорил Найден труп, убит двумя пулями. На столе два пистолета. Из них не стреляли. На улице, при попытке завести чужую машину, поймана блондинка. Ее машина точно такая же, стояла рядом. Несла какую-то ахинею, но ребята привели ее в чувство, и она раскололась. Когда Броди пристрелили, она, оказывается, была у него на квартире. При этом девица утверждает, что самого убийцы она не видела. — И это все? — спросил Олс. Кронжейгер слегка приподнял брови. Да ведь это произошло всего час назад. Ты что ж думал, я уже фильм об убийстве успел снять? Хотя бы приметы убийцы установлены. Высокий парень в кожаной куртке, если это можно назвать приметами. — А он у меня в тачке сидит, — улыбнулся Олс. — В наручниках. — Скажите спасибо Марло. — Вот его пистолет и Олс вынул из кармана автоматический пистолет долговязого, положил его на угол письменного стола. Крон-Джегер на пистолет покосился, но брать его не стал. Уайлд хмыкнул. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и дымил своей длинной пятнистой сигарой. Потом наклонился вперед, отхлебнул кофе, вытащил из нагрудного кармана шелковый носовой платок Вытер им губы и снова убрал его в карман. «С этим убийством, похоже, связаны еще два», — сказал Олс, теребя пальцами подбородок. Кронджейгер замер. В его ледяных глазах появился стальной блеск. «Ты слышал, что в Лиду сегодня утром из океана подняли автомобиль, в котором обнаружен труп?» «Нет». — отрезал Кронджеггер с тем же сумрачным видом. — Личность покойного установлена, — продолжал Олс. Он служил шофером в одной состоятельной семье. Глава семьи подвергся шантажу и обратился за помощью к Уайлду, а Уайлд, по моему совету, порекомендовал ему Марло. Марло же стал копать и докопался до убийства. — Скажи, лучше нагрел на убийстве руки, — сказал Кронджейгер. Что, — Что-что, а эти частные сычи умеют. Уж не стесняйся, говори, как есть. — Ну, что верно, то верно, — сказал Олс. — С уголовной полицией лучше не стесняться, а то вы таких дел наделаете, потом не расхлебаешь. Хищный нос Кронджейгера заострился еще больше, щеки побелели, В тишине слышно было, как воздух со свистом вырывается у него из легких. — Не тебе учить нас работать, — еле слышно проговорил он. — Ладно, это мы потом разберемся, кому кого учить, — сказал Олс. Так вот, этот шофер накануне вечером на твоей территории пристрелил одного типа Гейгера, промышлявшего в своем магазине на Голливуд-бульвар, порнографией. «Этот Гейгер жил с парнем, который сейчас сидит у меня в машине». «В каком смысле жил, ты, надеюсь, понимаешь?» Кронджегер взял себя в руки и теперь спокойно смотрел на Олса. «История, похоже, получается грязная», — сказал он. «Насколько мне известно, за чистые истории полиция не берется», — огрызнулся Олс и повернулся ко мне, — вскинув свои кустистые брови. Ну, — А ты что помалкиваешь, Марло? Расскажи ему, как обстояло дело. И я рассказал. Рассказал все, как было, скрыв, сам не знаю почему, лишь две вещи. Приход Кармен в квартиру Броди и визит Эдди Марса в дом Гейгера. Джейгер слушал, не сводя с меня глаз, в которых абсолютно ничего не выражалось. Когда я кончил, он погрузился в долгое молчание. Молчал и Уайлд. Он маленькими глотками пил кофе и, как ни в чем не бывало, попыхивал своей длинной пятнистой сигарой. Олс же, не отрываясь, смотрел на свой большой палец. Наконец Кронджегер медленно откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу, Почесал своей худой нервной рукой лодыжку и, насупившись, с убийственной вежливостью произнес. — Стало быть, все ваше достижение, Марло, сводится к тому, что вчера вечером вы не заявили о первом убийстве, а весь сегодняшний день проболтались по городу, дав тем самым возможность дружку Гейгера совершить... Второе убийство. — Совершенно верно. Но ведь я оказался в безвыходном положении. Может, я и совершил ошибку, но мне хотелось защитить своего клиента, кроме того, откуда я мог знать, что дружок Гейгера станет охотиться за Броди. — Ваше дело было заблаговременно сообщить обо всем в полицию, Марло. — Если бы вчера вечером... Мы знали об убийстве Гейгера, книги из магазина. Никогда бы не попали в квартиру Броди, да и сам Броди остался бы жив. Вы ведь его, можно сказать, подставили. Верно, такие, как Броди, всегда ходят по лезвию ножа, но человеческая жизнь есть человеческая жизнь. Напомните это своим людям, когда они в очередной раз подстрелит какого-нибудь мелкого воришку, который пускается от них на утек с украденной запаской в руках. Тут Уайлд хлопнул по столу обеими руками. «Хватит — Хватит! — отрезал он. — Скажите-ка лучше, Марло, почему вы так уверены, что Гейгера убил Тейлор? Даже если пистолет, из которого стреляли в Гейгера, был найден в кармане Тейлора или у него в машине, Это еще вовсе не означает, что убийца обязательно он. Ведь пистолет могли в машину подбросить. И сделать это мог, к примеру, сам Броди, настоящий убийца. Теоретически это возможно, но в данном случае, мне кажется, исключается. На Броди и его подружку это очень не похоже, И потом убийство вообще в планы Броди не входило. Я ведь с ним долго разговаривал. Он аферист, но не убийца. У него было два пистолета, но с собой он не носил ни одного. Про подпольный бизнес Гейгера он знал от своей девицы и явно хотел войти в долю. Броди сам рассказал мне, что время от времени он следил за домом Гейгера, чтобы не нарваться на его покровителей. И я ему верю. Что-то не верится, чтобы Броди сначала из-за порнографических альбомов пристрелил Гейгера, потом скрылся с фотографией обнаженный Кармен Стернвуд, потом подбросил пистолет в машину Оуэну Тейлору, а самого Тейлора вместе с машиной столкнул с причала в море. Многовато для одного человека. А вот Тейлор мог убить Гейгера из ревности. Не спросив разрешения, он взял машину своих хозяев, приехал к Гейгеру и застрелил его на глазах у девушки, чего Броди, будь он убийцей, никогда бы не сделал. Ведь его интересовал не сам Гейгер, а его махинации. А Тейлор бы сделал, ведь это Гейгер втянул его возлюбленную в порно-бизнес». Уайлд улыбнулся и перевел взгляд на Крон Джейгера. Крон Джейгер фыркнул. А почему надо было прятать тело? спросил меня Уайлд. Какой в этом смысл? Об этом следует спросить у дружка Гейгера. Думаю, это его рук дело. Если бы Гейгера убил Броди, он бы в дом возвращаться не стал. По всей вероятности, сожитель Гейгера явился домой, когда я отвозил Кармен, увидел на ковре труп, испугался, что явится полиция, такие, как он, стараются держаться от блюстителей закона подальше, и счел за лучшее вынести из дома все свои вещи, а тело спрятать. Судя по следу оставшемуся на ковре, он выволок труп из дому и, скорее всего, припрятал его в гараже потом собрал все свои вещи увез их а поздно ночью устыдившись того как он обошелся со своим возлюбленным вернулся в дом еще раз и переложил еще неокончательно застывший труп из гаража на кровать это все впрочем догадки уайлд кивнул а сегодня утром продолжал я парень как ни в чем не бывало пошел в книжный магазин И, увидев, что Броди вывозит книжки, выяснил, по какому адресу эти книги следуют. Кто их себе присвоил, — вероятно, рассудил он, — тот и убил Гейгера. Возможно, даже он знал о Броди и его девице гораздо больше, чем те подозревали. Что скажешь, Олс? Это все мы со временем выясним, — сказал Олс. Но крон Джейгеру от этого не легче. Больше всего он расстроился, что убийство произошло вчера вечером, а его об этом поставили в известность только сейчас. «Ничего, это я как-нибудь переживу», — с мрачной улыбкой заметил Кронджегер, злобно покосился на меня и тут же вновь отвернулся. «Покажите нам вещественные доказательства, Марло», — сказал Уайлд, махнув сигарой. Я сунул руку в карман и выложил на стол всю свою добычу. Три долговые расписки, визитную карточку Гейгера, которую тот послал генералу Стернвуду, фотографии обнаженной Кармен и синюю записную книжку с зашифрованным списком фамилий и адресов. Ключи от дома Гейгера я вручил Олсу раньше. Уайлд дымил сигары и молча, разглядывал лежавшие на столе вещи. Олс тоже закурил и с невозмутимым видом выпустил дым в потолок. Кронжегер же, наклонившись вперед, медленно переводил глаза с одного предмета на другой. Уайлд постучал пальцем по долговым распискам и сказал, По-моему, это всего лишь приманка. Если генерал Стернвуд..." Заплатил по этим счетам, значит, он боялся еще чего-то. Не заплатил он, Гегер взял бы его за горло. — Вы, случайно, не знаете, Марло, чего боялся генерал? Уайлд, не отрываясь, смотрел мне прямо в глаза. Я отрицательно покачал головой. — Вы все нам рассказали? Ничего не утаили? — Ничего, если не считать кое-каких обстоятельств сугубо личного характера. Я и в дальнейшем не хотел бы касаться этих обстоятельств, мистер Уайлд. — Хм! — презрительно фыркнул Кронджейгер. — Почему? <сесс1> — <сесс2> не повышая голоса, спросил Уайлд. <сесс1> — А потому что мой клиент, пока он не попал под суд, вправе рассчитывать на мою защиту. <сесс1> У меня есть патент частного детектива. Обратите внимание, частного. Оба убийства расследованы, личность убийц установлена, мотивы тоже. Скрыть придется лишь историю с шантажом и, соответственно, имена шантажистов и шантажируемых. — Но почему? — снова спросил Уайлд. — С частным сыщиком такого класса не спорят, — съязвил Крон Джейгер, «Сейчас я вам кое-что покажу», — сказал я. Встал, вышел на улицу, подошел к своей машине и достал оттуда сверток с книгой из гейгеровского магазина. Шофер в полицейской форме дежурил возле машины Олса, где, откинувшись на сиденье, полулежал долговязый. «Он что-нибудь говорил?» — спросил я у шофера послал меня куда подальше, — ответил шофер и сплюнул. — Чего с него взять? Я вернулся в дом, положил сверток перед Уайлдом на стол и развернул бумагу. Крон-Джейгер стоял у стола и говорил по телефону. Когда я вошел, он положил трубку и сел. Уайлд с совершенно невозмутимым видом полистал книгу, закрыл ее, И передал кронджейгеру. Крон-Джейгер открыл ее, перевернул пару страниц и поспешно закрыл. На его щеках вспыхнули красные пятна, величиной с полдоллара каждое. Посмотрите на даты выдачи, посоветовал я. Крон-Джейгер снова открыл книгу и взглянул на проставленный на фурзаце штамп. Ну и что? Если понадобится, я засвидетельствую под присягой, что эта книга из магазина Гейгера. А блондинка Агнес подтвердит, какой товар продавался в магазине. Стоит в этот магазин заглянуть, чтобы понять, что книги — это лишь вывеска. Но голливудская полиция, по каким-то соображениям, в подпольный бизнес Гейгера не вмешивалась. Так вот, на суде могут поинтересоваться, чем же при этом полиция руководствовалась. — Действительно, — улыбнувшись, сказал Уайлд, — иногда в суде задают щекотливые вопросы. Они там все никак не могут взять в толк, что собой представляет жизнь современного города. Тут Крон-Джейгер вскочил и надел шляпу. — С вами, я вижу, каша не сваришь. Я занимаюсь особо тяжкими преступлениями, и если этот ваш Гейгер промышлял порнографией, меня это не касается. Хочу, однако, предупредить. В широкой огласке мы не заинтересованы. Что-нибудь еще вам от меня нужно? Уайлд переглянулся соусом, и тот спокойно ответил. — Передать тебе арестованного. Пошли. Олс встал. Кронджейгер бросил на него свирепый взгляд и вылетел из комнаты. Олс последовал за ним. Дверь кабинета закрылась. Некоторое время Уайлд молча смотрел на меня своими ясными синими глазами и барабанил пальцами по столу. А потом сказал, — его можно понять. Полиция не любит, когда от нее что-то скрывают. Вам все равно придется давать показания, хотя бы для протокола. Может быть, удастся представить эти убийства как два самостоятельных дела, не упоминая имени генерала Стернвуда? Догадываетесь, почему я не оторвал вам голову? Нет, я уже приготовился к мучительной смерти. Сколько вам платят за работу? Двадцать пять долларов в день плюс расходы. То есть пока что вы заработали пятьдесят долларов и еще немного на бензин. Около того. Уайлд склонил голову на бок и почесал подбородок мизинцем левой руки. — И за эти гроши вы готовы восстановить против себя всю полицию штата? — Ничего не поделаешь, — сказал я. — Меня наняли вести дело. Это моя работа, мой хлеб. Весь свой опыт, все свое умение я обязан употребить на то, чтобы отстаивать интересы своего клиента. Я и так сегодня вечером рассказал вам слишком много лишнего. Не заручившись согласием генерала, делать этого не следовало. Что же касается моей скрытности, то я сам, как вам известно, служил в полиции и знаю, чего стоит их прямота. Если кто-то посторонний попытается от них что-то скрыть, они изображают благородное негодование, бьют себя в грудь. Сами же по много раз в день выгораживают своих дружков или нужных людей. А ведь моя работа еще не закончена. Я продолжаю вести дело, за которое взялся. И если понадобится, поступлю точно так же снова. Если только джейгер не отберет у вас патент... — усмехнулся Уайлд. — Вы сказали, что не будете распространяться о некоторых обстоятельствах личного характера. — Эти обстоятельства существенны? — Моя работа еще не закончена, — повторил я, смотря ему прямо в глаза. Уайлд улыбнулся. Широкой дерзкой улыбкой ирландца. — Вот что я тебе скажу, сынок. Мой отец был близким другом старого Стернвуда, и я всегда делал все, что в моих силах, и даже больше, чтобы избавить генерала от неприятностей. Но бесконечно это продолжаться не может. Его дочки, в особенности блондиночка, рано или поздно влипнут в такую ситуацию, которую при всем желании не скроешь обе они распущены до последней степени и виноват в этом старый стернвуд видимо он просто не понимает что такое современная жизнь и еще одно раз уж мы с тобой разговорились по душам и я на тебя не ворчу ставлю американский доллар против канадского цента что генерал боится как бы его взять бывший бутлегер не оказался замешанным во всю эту историю. Думаю, старик и нанял-то тебя только для того, чтобы убедиться, что Риган к шантажу отношения не имеет. Что скажешь? На шантажиста он, насколько я понимаю, похож мало. Как видно, он почувствовал себя в доме генерала неудел и решил сбежать. Уайлд хмыкнул. — Не скажи. Такие, как Риган, всегда найдут себе дело. — Генерал, говорил тебе, что он разыскивает рыжего? Он сказал, что, к сожалению, не знает, где Риган и жив ли он. Стернвуду он нравился, и старик обиделся, что Риган уехал, не попрощавшись. Уайлд откинулся на спинку стула и нахмурился. — Понятно, — сказал он изменившимся голосом, — после чего провел рукой по столу, синюю записную книжку Гейгера отложил, а все остальные вещественные доказательства придвинул ко мне. «Можешь все это забрать. Мне эти вещи больше не нужны».